Глава 12 Эвелина никогда в жизни не могла подумать, что однажды будет преследовать кого-то, как в настоящих шпионских фильмах. Однако появившийся в ее жизни Лука любил рушить чужие установки «никогда не». И теперь Эвелина не только преследует людей, но еще ворует бензин, разыгрывает спектакли, сводит родителей вместе и сбегает суроков. И это еще не полный список того, что может произойти в будущем, поскольку они выполнили лишь первый пункт плана. Впереди больше. А сейчас на очереди погоня. Как и предполагал Лука, Алевтина не собиралась покидать центр города. У нее был определенный маршрут к той части района, где располагались дорогие рестораны и другие элитные заведения. В родном городе Эвелины слово «элитный» было слишком громким и переоцененным, но для многих состоятельных людей служило эфемерным подтверждением их богатства. Обычный секретарши явно не по карману обед в подобном месте. Ребята логично предположили, что у Алевтины назначена встреча с человеком, который покусился на разработке Максима. Эвелина надеялась, что никто не заметит их, домороченных шпионов, комично прячущихся за каждым фонарным столбом. Но чем дольше они преследовали Алевтину, тем сильнее девушка убеждалась в том, что они — горе-шпионы. Подростки крались по противоположной стороне улицы, и каждый раз, когда Алевтина чуть замедляла шаг, прятались за первым попавшимся рекламным щитом или автобусной остановкой. И так продолжалось уже 10 минут. Эвелине казалось, что Алевтина заподозрила что-то неладное. Не заметить двух странных подростков, идущих за ней уже некоторое время и привлекающих к себе заинтересованные взгляды, было почти невозможно. Но Лука убеждал в обратном. Он был уверен, что их нелепое поведение заметили многие прохожие, но не Алевтина, ведь ей как минимум требовалось хотя бы раз обернуться. У Эвелины не возникало желания спорить с Лукой. Она молча согласилась с его самоуверенными утверждениями и проследовала за Алевтиной к вычурному ресторану с золотой вывеской «Жемчужина». Заведение причислялось к самым пафосным в городе. Еда здесь стоила настолько же дорого, насколько безвкусно и старомодно выглядел ресторан изнутри. Дух устарелой вульгарной роскоши 90-х царил не только в каждом уголке, но и в блюдах, которые уже давно перестали считаться изысканными и уникальными. Однако для людей, живущих давними привычками и ностальгией о прошлом, подобного рода места до сих пор ошибочно считались лучшими. Человек, пригласивший Алевтину в «Жемчужину», Был бизнесменом старой закалки и всегда проводил важные переговоры в ресторане, который более 20 лет назад сиял от роскоши и лоска. Но сейчас мог похвастаться лишь воспоминаниями о былом величии. К сожалению, ребята не могли пробраться в ресторан, чтобы с близкого расстояния сделать нужные фотографии и заснять на видео момент предательства Алефтины. Внутри практически не было посетителей. Всего три человека. Каждый новый клиент сразу же становился объектом всеобщего внимания персонала. А это точно не входило в планы Луки. Парень хотел оставаться незамеченным. «Если она сядет к мужику у окна...» Тихо проговорил он и указал пальцем на грузного лысого мужчину за столиком. «Мы просто спрячемся за стендом. Оттуда будет идеальный обзор». Лука кивнул в сторону рекламной растяжки — афиша о предстоящем новогоднем спектакле, который собирались устроить в местном театре. Стенд находился практически у фасада и, благодаря ширине, действительно мог послужить отличным укрытием для ребят. Эвелина послушно взглянула в ту сторону, куда указывал Лука, и устало выдохнула. Ей надоели шпионские игры, но иного выбора не оставалось. Условия уговора были слишком привлекательными для девушки. «Тогда надо поторопиться», — сказала она и кивнула в сторону пешеходного перехода. «Десять секунд». Решив не тратить время впустую, ребята быстро перебежали на противоположную сторону, уложившись точно до того момента, как на светофоре загорелся красный. Алевтина уже успела снять верхнюю одежду, поприветствовать мужчину, сидящего у окна, и с довольным видом расположиться рядом с заказчиком. «Идеально!» — одобрительно прошептал Лука, заметив, что обзор на пару поистине превосходный. Лука мог с легкостью увидеть, что мужчина не доел салат с креветками, а на его заставке в телефоне оказалась фотография, на которой был запечатлен парень лет 20 наверняка сын. Теперь у Луки, конечно, получится запечатлеть момент передачи фальшивых документов. «А как подобраться к стенду?» — забеспокоилась Эвелина, застыв в паре метров от нужного окна. «Нас увидят, и я не понимаю, как ты собираешься их фотографировать». «Не волнуйся», — беззаботно заявил Лука и подмигнул. «У меня все схвачено». Но дерзкий тон Луки не вселял в Эвелину уверенность насчет надежности плана. Она чувствовала, что-то пойдет не так. Однако одного лишь чувства явно недостаточно, чтобы переубедить Луку или хотя бы предположить другой возможный вариант развития событий. Требовалось нечто большее. Пока Эвелина размышляла, пытаясь найти это большее, Лука пригнулся, пробежал под окнами ресторана и совершенно незаметно для алевтины спрятался за стендом. «Давай быстрей!» — едва слышно проговорил он и призывно махнул рукой. Эвелина тревожно взглянула на Алевтину. Секретарша всецело сосредоточилась на собеседнике, который, если судить по наглым ухмылкам и лукавым взглядам, открыто флиртовал и был рад кокетству со стороны молодой женщины. В окно никто из них не взглянул даже на секунду. Это немного успокоило Эвелину. Осмотревшись по сторонам, она надела капюшон, чтобы скрыть лицо, и размеренным шагом подошла к Луке с невозмутимостью прохожего, идущего мимо стенда. «Можно и так», — одобрительно кивнул парень не добавил. «Когда они уже перестанут облизываться взглядами и перейдут к делу? Разве мы куда-то спешим? Или тебе все же холодно?» Эвелина окинула парня пристальным взглядом. Несмотря на теплый шарф под капюшоном, который надежно закрывал шею и голову, Лука по-прежнему сильно мерз. Нос и щеки оставались покрасневшими. Пальцы на руках с трудом гнулись, а голос предательски подрагивал. Однако вместо того, чтобы признать очевидное, он предпочитал разыгрывать пьесу «Гордый мальчик на морозе». «Ничего подобного. Просто чем быстрее мы закончим здесь, тем раньше приступим ко второму шагу в нашем общем плане», проговорил он, доставая из кармана телефон. «Мы еще должны свести наших родителей, если ты не забыла». «Второй шаг?» — недоуменно нахмурила Севелина. «У тебя уже есть идея для второй встречи?» Лука лишь хмыкнул и взглянул на девушку с таким важным видом, словно только он один знал секреты вселенной. Я продумал все до мелочей. Пришлось предварительно изучить базу. Прочел пару популярных женских романов и посмотрел несколько фильмов из этой же категории. Но оно того стоило. Идеальная вторая встреча у нас в кармане. Воображение Эвелины мгновенно подкинуло картинки, как некогда холодный и загадочный Лука с серьезным видом читал романы о страстной офисной любви кропотливо выписывая в блокнот идеи для свидания. Эти фантазии показались девушке весьма забавными, и спустя секунду широкая улыбка заиграла на ее губах. «И когда встреча?» — спросила Эвелина, уткнувшись носом в воротник свитера, чтобы спрятать предательскую улыбку. Лука осторожно выглянул из-за стенда и включил на телефоне видеозапись. Как раз в ту же секунду Алевтина открыла темную сумочку и извлекла оттуда знакомую серую папку. Мужчина оживился при виде желанных документов. «Завтра». «Что?» От неожиданности Эвелина поперхнулась воздухом и закашлялась, нервно переводя взгляд через чур спокойного Луки на его телефон. «Завтра?» — повторил Лука. «Нам нужно свести их до Нового года. Значит, у нас в запасе 28 дней. Не в наших интересах сейчас разбрасываться временем и оттягивать встречи. Завтра суббота, выходной для родителей. Такой момент нельзя упускать». Эвелина вдохнула полной грудью. Кашель отступил. Девушка была вынуждена согласиться с Лукой. Пропускать общий выходной Теона и Максима крайне невыгодно для их плана. Такую возможность необходимо использовать, а не отказываться. «Ладно, ты прав», — кивнула Эвелина и заглянула в телефон Луки. Алевтина и мужчина были как на ладони. Передача документов, чертежи, лица секретарши и конкурента и даже момент, когда Алевтина достала из сумки знакомую папку, Все было отчетливо видно на записи. Отвертеться от железного доказательства вины не представлялось возможным. Лука и Эвелина с победным видом переглянулись. План сработал идеально. И если судить по тому, с каким торжеством мужчина листал документы, он и не догадывался, что смотрел на чертежи уже давно выпускаемого запатентованного блендера. В груди Луки растекалось приятное чувство отмщения от одной только мысли о том, с какими проблемами может столкнуться конкурент, когда выпустит целую партию копий продукции знаменитой компании. Суда ему точно не миновать. Поглощенный грезами о справедливом возмездии, Лука не заметил, как к нему подошел крупный черный пес. Он был миролюбивым и ухоженным, а в блестящих карих глазах плескалась игривость. Лука мягко улыбнулся при виде пса и не удержался от желания потрогать густую шерсть. Он осторожно погладил собаку по голове, что стало фатальной ошибкой. Пес, как заводной волчок, начал крутиться, вертеться и счастливо лаять, по-своему предлагая Луке поиграть. Многие прохожие принялись оборачиваться, а вместе с ними обернулся и мужчина за окном. «Чёрт!» — выругался Лука и быстро спрятался за стендом. «Нас засекли!» Эвелина испуганно взглянула на пса, который не собирался прекращать свои восторженные танцы. Уже не было смысла пытаться его усмирить. «Тогда бежим!» Схватившись за руки, они решительно помчались вперед и к собственному ужасу услышали, как пес с лаем бросился за ними в погоню. А следом за псом кинулся и хозяин, который кричал на всю улицу, умоляя домашнего любимца остановиться. Ситуация показалась ребятам комичной. Они весело переглянулись и, не сдерживая эмоций, расхохотались. «Ран, ран, ран!» Беззаботно пропела Эвелина, впервые за долгое время ощутив непередаваемое чувство свободы и сказочной окрылённости. Примечание. «Ран, ран, ран! Беги, беги, беги!» Строчка из песни «Беги!» 2015 года южнокорейской поп-группы BTS.